Всю ночь идет дождь, утром возвращаются зрелища. Август, Кай Юлий Цезарь Актавиан, первый римский император, считался покровителем литературы, искусства и наук. Его любимцем был поэт Вергилий, включавший хвалебные стихи императору Актавиану в свои произведения. Примечание, редакции У Людовика XIV был Буало, говоривший совсем другое,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 Но так как в радости Кольбера всегда содержалось что-то зловещее, то из двух улыбок Людовик предпочел улыбку Фуке. Он знаком приказал суперинтенданту войти. Затем, обращаясь к Леону и Кольберу, сказал, «Закончите эту работу и положите ее на мой письменный стол. Я прочту бумаги со свежей головой». И король ушел.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 пролепетал суперинтендант. «Право!» — со смехом сказал король. «Выходит, как будто я не только принимаю приглашение, но сам напрашиваюсь». «Ваше Величество, удостаиваете меня величайшей чести!» — скричал Фуке. «Но я принужден повторить слова господина в Вьявиля, обращенные к вашему деду Генриху Четвертому. Господи, я недостоин!»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 и что он будет чувствовать себя хорошо всюду, где будет королева. Тогда королева приказала стремянным ехать в сторону Апремона. Стремянные поскакали вперед. Король сел на лошадь. Несколько минут он ехал рядом с каретой королевы и принцессы, держась у дверц Небо прояснилось. Однако в воздухе висела какая-то пыльная дымка, похожая на грязную кисею. В солнечных лучах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 Король велел спросить, зачем она это сделала. «Хочу пройтись пешком», — был ответ. Она, очевидно, надеялась, что король, ехавший верхом подли кареты фрейлин, не решится идти вместе с ними пешком. Кругом был лес. Прогулка обещала быть прекрасной, особенно для мечтателей и для влюбленных. Три красивые аллеи, длинные, тенистые и неровные,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 Соскочив с лошади, когда отворились дверцы кареты, он предложил ей руку. Монтале и Тонешарант тотчас же отошли в сторону, первая по корыстным соображениям, а другая из скромности. В течение последнего получаса погода тоже приняла решение. Висевшая в воздухе дымка мало-помалу сгустилась на западе, потом, как бы увлекаемая течением воздуха, стало медленно и тяжело приближаться.